Глава двадцатая. Ангел мести. «Я сегодня достала курицу», — сказала Лидия Константиновна. «Устроим лукулов пир. Окрошка всем уже надоела, грибы и яйца тоже». Латон Аркадьевич вызвался щипать курицу, и его предложение оказалось принято с благодарностью. Вечер обещал быть прекрасным. Высоко в небе проплывали облака, признаков приближения дождя не наблюдалось. Погода стояла не жаркая, но и не холодная, а главное — не давила духотой. Курица была сварена, когда фантастический алый синий-розовый закат располз на полнеба, и Кисерев отправился на поиски опалина. Однако выяснилось, что тот куда-то исчез. — Что ж, предлагаю отужинать без него, — предложил Платон Аркадьевич. Но Лидия Константиновна, которую жизнь заставила обходиться без прачки и кухарки, вынудив саму готовить и саму стирать, что по тогдашним понятиям считалось немыслимым для барышни из хорошей семьи, оставалась щепетильно насчет некоторых житейских моментов. Ей представлялось неприличным сесть за стол без гостя, пусть даже этим гостем был тонкаше и юнец, окончательно взбаламутивший остатки прежнего уюта, сберегаемые с таким трудом. «Мы должны подождать его», — объявила она. Латон Аркадьевич не стал протестовать. Не потому, что ему было нечего сказать, а потому, что по опыту имел возможность убедиться, что это бесполезно. Прошел час, другой. А Палин не возвращался. По земле протянулись длинные тени, и ветер веял прохладой. Киселев отправился наводить справки, куда мог запропаститься их гость. Сторож, подумав, сказал, что видел его в саду вместе с фельдшером, но о чём они говорили, не слышал. «Ну, говорили, а дальше что?» — нетерпеливо спросил учитель. Свешников пожал плечами. «Ушли, наверное». Первую весть о том, куда именно мог уйти опалин, принесла запыхавшаяся попадья. «Ваш-то, ваш-то! За что он доктора арестовал?» Решив, что Апалин вернется неизвестно когда, Лидия Константиновна и Платон Аркадьевич все же сели за стол. И от того заявление неожиданной гости прозвучало как гром среди ясного неба. Учительница дернула рукой и чуть не опрокинула тарелку с супом, добытым с таким трудом. — Как докторы? — изумился Платон Аркадьевич. — Вы имеете в виду Виноградова? — Его, его. — Но этого не может быть, — пробормотала Лидия Константиновна. Как же не может? пантелеев экспроприировал с телегой, доктор арестовал и до станции его довез, а там Терешин помог усадить его в поезд. ехать ты доктор не хотел. Вот тебе, матушка, и Юрий день. Неизвестно к чему ляпнул Платон Аркадьевич и сам смутился. И Горбатов ему помогал, — добавила гостья. Все суетился, бегал вокруг. Как Горбатов вырвалось у учителя? Он же всегда вот-вот и нахваливал доктора, и говорил, какой тот знающий, Асапта. -то... Да, я вам не сказала, что Кирюху он тоже с собой забрал. — Кирюху тоже арестовали? — спросила Лидия Константиновна с трепетом. — Ну, не знаю, но он поехал вместе с этим вашим в Москву. И доктора не повезли, и фельдшер с ними. Лидия Константиновна, побледнев, отставила тарелку. — Я... «Может быть, вы хотите поужинать с нами?» И гость ей осталась, но не смогла сообщить им ничего утешительного. На станции несколько человек видели доктора, и лицо у него было как у приговоренного к смертной казни. С двух сторон его держали фельдшер и Кирюха, а Палин занимался билетами, говорил с Терешиным, с Марфой, которые служат беретершей, и даже прикрикнул на кого-то из любопытных, которые случились поблизости, и велел им не задерживаться и заниматься своими делами я вам говорила что он опасен не удержавшись напомнила лидия константиновна учителю после того как гости ушла Киселёву кусок не лез в горло он пытался понять зачем опалину понадобилось арестовать доктора и не видел даже тени логики не то что ее самой вошел Свешников, объявил что даша рвется в дом и он не может ее сдержать и вообще он не привратник если уж на то пошло пусть войдет — позволил Платон Аркадьевич. Даша влетела вихрем и набросилась на них с расспросами. Она желала знать, правда ли то, о чем болтают в деревне, что опалин арестовал врача и увез его в Москву. — Мы знаем не больше, чем ты, Даша, — сказала Лидия Константиновна. — Как не обидно признать, но похоже, что это так. Даша расплакалась, стала сбивчиво говорить, что Кирюха, наверное, говорил доктора, и что он наврал чего-нибудь опалину, а тот дурак поверил. И хотя она ничего не знала и не понимала, что происходит, Платон Аркадьевич поймал себя на мысли, что Апалин действительно слишком молод и что кто-то из деревенских и впрямь мог оговорить несчастного Виноградова. «Ваня все время общался с приезжими комсомольцами», — заметил он. «Что они-то говорят? Может, они и знают, в чем дело?» По лицу Дашу он понял, что она не спрашивала ни про скурина ни Демьянову, но что девушка ухватилась за поданную ей идею и теперь от них не отвяжется. Когда дочь кузнеца ушла, кузнечики вовсю скрипели в саду. Латун Аркадьевич вяло доел куриное мясо, не чувствуя вкуса. Ему было неприятно признать перед самим собой, что опален сумел застать его врасплох. Разумеется, это от глупости. Что-то ему наклепали на бедологу врача. Неужели он сам не понимает, какая он свинья? Ведь Виноградов тяжело болен. Он размышлял и в то же время вспоминал, что Опалин произвел на него впечатление кого угодно, только не глупца, и что, несмотря на молодость, агент розыска был въедлив, последователен и упорен. «Значит, он решил, что ему проще закончить свое дело, арестовав Виноградова», — подумал Киселев. Кого-то же надо арестовать, чтобы отчитаться. И вовсе не просто так ему дали с собой эту бумажку. Думать об этом было так противно, что он ощутил во рту вкус ржавчины. Вот оно. Новое поколение, ради которого мы проливали кровь. Сволочи и карьеристы, которые идут по головам. Конечно, ему удобно будет иметь дело с Виноградовым. Отберет у него морфий, и бедняга что угодно подпишет. На следующее утро Киселев встал в прискверном настроении, которое ничуть не улучшилось, когда он увидел, что у Лидии красные глаза, и понял, что ночью она плакала. Явился Пантелей, но вел себя вежливо, ничего не требовал, и только намекнул, что племянник ему нужен для работ. А теперь, когда его увез с собой Палин, все стало как-то зыбко и странно. Мы понятия не имеем, вернется ли товарищ Палин, сказала Лидия Константиновна с раздражением. А что касается судьбы вашего племянника, если он не арестован, то, наверное, вернется. Пантелея шмыгнул носом, надел картуз, который мял в руках, и решился. — Фельдшер утром вернулся, — сказал он. — И что? — спросил Платон Аркадьевич напряженным голосом. — Принимает. — А о докторе он что-нибудь сказал? — Сказал. Заболел. — На Лубянке он заболел. Едва Пантелей ушел, проговорила Лидия Константиновна, не сдержавшись. Болезнь известная. — Угрозыск не ГПУ, — сказал учитель. — И они не на Лубянке, а где-то в другом месте. — Ах, не говорите, чего не знаете. Напустилась на него учительница, которую обуревали дурные предчувствия. — Вы можете поручиться, что с доктором сейчас все в порядке? — Вот. Вы не можете, я не могу. И никто не может. А Палин вернулся в третьем часу, — и, видя, как он идет кусать усадьбе, сдвинув фуражку на затылок, Лидия Константиновна вся передернулась. — Я не могу с ним говорить. Видеть его не могу. Уж лучше вы, Платон Аркадьевич. Она убежала к себе во флигель, валилась на стул и обхватила пальцами виски. Перед внутренним взором неожиданно явилась старая картинка. Страус прячет голову в песок. — Да, я страус, — подумала Лидия Константиновна с тоской. — Трусиха. Жалкая трусиха. Она не представляла себе, как теперь будет общаться с человеком, который схватил несчастного доктора, как будет смотреть ему в глаза. И фельдшер помог. А я-то считал его приличным человеком. Минуты текли, она опустила руки и сидела, устремив взгляд в никуда. В голове вдруг ожило видение с прошлой жизни. Дамы в шляпках и платьях почти до пят, с ракетками в руках и управляющий Чернецкий, как всегда оживленный, галантный после партии в теннис. Соперницы его постоянно подозревали в том, что он играет не в полную силу, потому что он мог ударить по мячу так, что не было никакой возможности отбить его. — Да, теннис и мирная жизнь, — думала Лидия Константиновна, расчувствовавшись и носом. И ведь не ценили же, ничего не ценили. И я не ценила. Проклятое самодержавие, свергнем царя, ну и свергли. И такое полезло на свет из всех щелей. Бесы. Нет, какие тут бесы. Тотчас поправила она себя. Ведь я же знала этих мужичков. Видела их. И тех, которые в соседних имениях резали помещиков, тоже видела. При царе шапки ломали и благодарили за каждую малость, а потом... Но откуда же мы знали, что они настолько нас ненавидят? Пушкин первый понял, когда писал про Пугачева, а лучше всего понял Достоевский. И зря Платон Аркадьевич считает, что Толстой. Она услышала, как скрипнула дверь и подняла голову. «Можно войти?» — спросил учитель. Лидия Константиновна сразу же заметила, что вид у него озадаченный. «Что он вам сказал?» — нервно спросила она. «За что он?» — «Да не арестовал он доктора». «Ничего подобного». Проворчал Платон Аркадьевич. Морфий в больнице кончился. Горбатов застал доктора, когда тот пистолет вынимал из стола. Виноградов сделал вид, что ничего особенного не происходит, но Фельдшер же знает его. Позже тайком забрал пистолет и пошел к Опалину просить помощи. Мол, так и так лазил за пистолетом, и впервые за все время, что Горбатов с ним знаком, не побрился. Напалин и сказал: Везем его в Москву, в лечебницу немедленно. Позвали Кирилла на подмогу, ну и повезли. А все решили, что доктора арестовали. Лидия Константиновна смотрела на него широко распахнутыми глазами. Выражение ее лица Киселёв не понимал. «И вы ему поверили?» — спросила она. «Ордер как был при нем, так и остался», — ответил Киселёв, пожав плечами. «Он мне его показал». «Могу Кирюху расспросить, если хотите. Он вернулся с Опалиным. «Да». «Съездите в деревню и расспросите его», — сказала Лидия Константиновна решительно. Свяшников запряг лошадь, и Платон Аркадьевич отправился в деревню, где Кирюха, стоя возле избы Пантелея, рассказывал обступившим его деревенским жителям о Москве. «В церкви столько, что голова кружится. Дома огромные, каменные. А транвай это транвай, как я увидел, так и обомлел. Катит себе по улице и звенит, а внутри люди». «Ты лучше расскажи, в какую лечебницу Виноградова определили», — вмешался Платон Аркадьевич. «Большая лечебница с вывеской», — с готовностью ответил Кирюха. «Внутри лекарствами в нос сшибает. Я аж чихать стал. Доктор главный к нам вышел, правда, не сразу. Ваня на какого-то служителя накричал маленько. Тот сказал, они, мол, с улицы не принимают. Тут Ваня ему всякого пообещал, разного. Ну, привел тут доктора. Доктор с бородкой, важный такой, строгий» и иваню пробрал и здесь кричать нельзя что вы себе позволяете но ну, потом увидел виноградова смягчился вань с ним долго говорил с главным то фельдшер тоже иногда вставлял словечко, не по нашему мне говорить было нечего так что я молчал Он продолжал возбужденно трещать, и в его речи причудливо смешались важный доктор, мощенные московские улицы, столовые, в которые можно взять сахар к чаю, уличные торговки сладками массельпрома, белый хлеб, который продается в булочных, и обилие домов, среди которых немудрено заблудиться. Платон Аркадьевич поглядел на него, вернулся в телегу и велел Свешникову ехать обратно в усадьбу, где объявил Лидии Константиновне, что опален сказал чистую правду. Странно, что он принял такое участие в человеке, которого едва не знал. Заметила та, и Киселев понял, что она еще не готова расстаться с мыслью об опаленне злодеи. И что мы будем теперь делать без доктора? Горбатов разве что отвар от посоветовать может. «Вы бы предпочли, чтобы Виноградов застрелился от безысходности?» — не удержался учитель. — К этому ведь шло? — Нет. Но хватать человека, тащить его в Москву, насильно помещать в лечебницу? Наверное, я до сих пор не привыкла к большевистскому подходу, — сказала Лидия Константиновна со слабой улыбкой. — Просто мне кажется, все это случилось как-то очень уж неожиданно. Однако главная неожиданность этого дня была еще впереди. Когда все трое, собравшись в столовой, обсуждали, из чего устроить ужин, снаружи послышался звук, напоминающий тарахтение мотора. Выглянув в окно, парень убедился, что он не ошибся. Возле усадьбы остановился открытый черный автомобиль, в котором сидели четверо. На водительском сиденье — шофер в кожаной куртке и такой же кепке, а позади — Зайцев, незнакомец лет сорока в штатском и еще один в форме. Когда последний вылез наружу и в сопровождении Зайцева неспешным шагом двинулся к дому, его петлицы стали видны четче, и все поняли, что перед ними находится представитель ГПУ. «Это еще что?» — вырвалось у Лидии Константиновны. Она повернулась к Апалину, но тот нахмурился и ничего не ответил. «Шаги командора!» — почему-то подумал Платон Аркадьевич, слыша, как за дверями стучат сапоги вечерних посетителей. Киселев не имел оснований опасаться ГПУ, но он хорошо представлял себе, что может навоображать Лидия, и тревожился за нее. «Напольные часы закашлялись и стали бить шесть». С последним ударом человек в форме переступил порог столовой, Зайцев за ним, отстав на полтора шага. Незнакомец был строен, молод и красив, но напряженный взгляд его портил это впечатление. Он покосился на петлице опалина, внимательно посмотрел на Киселева, на лицо учительницы, которая стояла, механически поправляя шаль на плечах. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Зайцев тускло, — После чего кашлянул и выдавил из себя привычную улыбку. Вот, товарищ Берзин из ГПУ приехал, чтобы так сказать: Я уполномочен провести расследование убийства комиссара Стрелковой. Звонким голосом объявил товарищ Берзин. Тут, надо сказать, Платон Аркадьевич удивился. Убийство Стрелковой? Да ведь это когда было? И что? — спросил Берзин тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Ты хочешь сказать, что мы должны все забыть, раз это случилось не так уж и давно, кстати? — Я бы попросил вас мне не тыкать, товарищ, — сказал Киселёв, глядя в глаза прибывшему. — Мне приходилось общаться с людьми, которые стоят куда выше вас, и они мне не тыкали. Советую вам брать с них пример. Зайцев закочинил. С кем это ты общался? Уж не с царем ли? Недобро усмехнулся гость. С Троцким и Сталином он общался. Вмешался опалин ухмыляясь. Он в Красной Армии воевал. Ты его забывшего, что ли, принял? Зря. Я думаю, товарищи, вы должны извинить, товарища Берзина. Ловко вклинился зайцев, чтобы разрядить обстановку. Убитая Стрелкова была ему вовсе не чужим человеком. Она... И тут Лидия Константиновна наконец поняла отчего в присутствии гости из гпу ей было настолько не по себе а вырвалась у нее конечно значит вы ее сын